Духи времени сказали мне, что там Тамбика будет сложным На Нанма вашей невесты уже очень далеко от нее И боюсь, даже мне это не по силам Ну, ну как, ну как же так? Мы такой путь огромный проделали, столько сил вложили во все это Мы же, мы же не по своей воле, мы же мы же вынуждены были все это делать ну вы не понимаете мы же мы же не хотели всего Сколько этого и времени прошло после там бику ну я не знаю я точно я А хотя подождите подождите подождите это было это было в июле Мы собирались на день рождения Дашиной тети. И было это 15 июля. Да, именно в этот день она и пропала. А значит, в ночь с 15 на 16 июля все и произошло. Ну, этот ваш Тамбико. Да еще и Тайла говорила, что именно до сегодняшнего дня мы должны успеть прибыть к вам. Иначе потом будет бесполезно И Дашу уже никто не вернет Если так Сказала Тайла Значит сегодня Последний Сороковой день Это очень много И нам надо Спешить Я боюсь, что нужна будет Сакральная жертва Или проводник Чтобы ее душа Нашла путь именно к вашей любимой. И чтобы в нее не переселился твойник. Но даже и в этом случае я не могу вам ничего гарантировать. Нужна нам того, кто был причиной всех обрядов. Что? Но... К сожалению, это невозможно. Нет, теперь это... Что? Возможно. Марта? Емеля? А... А Николай! Ну хватай ее быстрее, это же... Николай! Это, это да, помощница граба! Она же ему помогала! слышишь? Там ну! еще... Двое! Какие ты, двое? Двое! Кто еще? Николай. Сейчас я их приведу! Вам слово не давали! Я вам сейчас все объясню! Нечего мне объяснять! Ах ты! Так ты следила за нами! А ну говори! Говори, зачем ты здесь? Помешать мне хочешь, да? Говори, ну же! Ну, Я говори. вам сейчас все объясню! Отпустите, отпустите Давай-давай, заходи! Ох Вот так! Вот так! Вот! Ваш братик! Мы зубери их связали, <проб> когда они пытались <проб> украсть из ваших шеи бутылки. Как? Я ничего не понимаю. Я вам сейчас Емелин объясню. Объясни мне, что происходит? <проб> вот, возьмите. Что это? Это... Письмо от вашего друга Полису Что? Но как? <связывая> так, а ну как? Так, тюбет ну-ка попрошу всех успокоиться А то вынужден буду это Просить, что мне помочь! обстоятельства Очень вот. сильно изменились Другое дело Этим письмом я даю подтверждение в том что служанка графа Марта более не является нам врагом. Но и другом назвать ее так же еще рано и пока нельзя. Из того, что Марта успела мне объяснить, я понял одно. За вами вплотную идут те, кто хочет вам помешать сделать то, Ради чего мы все здесь оказались. И о чем говорила та цыганка? Все подробности, я надеюсь, вы узнаете от нее самой. Я признаюсь, к сожалению, мало что понял. Не переживайте за меня. У меня все хорошо. Всегда ваш хо, в и Ах, а, Что, Гол, Что, Что все это значит? Николай, позвольте мне вам все объяснить которые... Кто все эти люди? Позвольте, позвольте я объясню эту Эльза Батори Та, из-за которой граф согласился на Тамбико Бедный граф и не подозревал, чем все это обернется для него и кто вернется обратно в обличие Лизы. А рядом с ней ее друг, которого Эльза хотела использовать для переселения Нанмо графа кто? в его тело. Ты что? Ну, ты ну, а я? Я та, которая хочет помочь графу Обрести покой и освободиться. А вы ничего не забыли, Марта. По вашей же милости. И вы также были к этому причастны. И по некоторой части, и из-за вас, мы все здесь оказались. И поэтому, знаете что, как-то с трудом верится в ваше так называемое раскаяние. Николай... Я вам все объясню. Потом все объясните друг другу. А сейчас у вас почти не осталось времени. Нам еще надо все подготовить. Силы Гекаты на исходе. Надо Куда? торопиться. Вы же Меня, меня сейчас же! Мне очень жаль, Эльза. Но Нанма, которая сейчас находится в вас, не принадлежит вам. Что? Что вот ты... ты такое говоришь, мальчишка? Поэтому Малера должен вернуть меня. его обратно а. и помочь Даше. Что? Что? Как Как ты со мной разговариваешь? Ничтожество ты! Как ты могла так поступить, Марта? Тебе же же доверял граф тебе! Тебе доверял мой Роберто! Не ваш! К сожалению, не ваш граф, Эй <сосы> Дрянь! Дрянь! Дрянь! Я сразу понял, сразу! понял, что ты, что ты за фифа такая! Но, но ты у меня еще получишь свое! Что? Что что что вы хотите с нами делать? Развешите нас! Ну я вам. Ну я вас... Вот. О, вот, только выбирай. Вам не поздоровается. Не слышите меня? А, он не поздоровается, слышите? Ну, доктор, пицца. Нет, нет, нет. нет. him mal san seregu qjar il-dargumdalla warx poi ajew ma' dar tu tot u mar levantu mar mani Nakish mananano А вот и мы, Иннокентий Андреевич Давайте-ка собирайтесь Господи боже Мы за вами мой? Здравствуйте, Дарья Иннокентий Дарья Михайловна. Михайловна Как вы себя чувствуете? Дашенька, девочка, вы лаша. Вы сами-то как? Я-то нормально! У вас, у вас все в порядке и Слава богу Слава богу, Иннокентий Андреевич Уже гораздо лучше Здравия желаю, ваш брать Василий, и ты здесь Как я рад, что все благополучно закончилось А я уж вас жду-жду А вы все не идете Не идете Уж, считай, вторая неделя пошла, как я здесь остался Ну, как вы? Все хорошо, Илья Андреевич. Малера сделала обряд Вернул нам нашу Дашеньку. Но после нам нужно было немного отдохнуть самим. Да и Дашеньке необходимо было вновь привыкнуть к ее возвращению. Очень надеемся, что теперь весь этот кошмар наконец-то закончился. Вот и Марта нам помогла. И кто знает, чем бы все это закончилось, если бы она не предупредила нас о замысле Эльзы помешать нам. Здравствуйте, Ина Кенти Андреевич. Рада вас видеть в хорошем настроении Да, Марта, и вам здравствуйте Здравствуйте, Инатрич Ух ты, Василий, твоя заслуга А то. <связь> так точно, <связь> Иначе Андреич Ну, давайте, давайте, рассказывайте уже, мне все интересно Вот буквально все Расскажем, расскажем, обязательно все расскажем Вы только скажите нам, сколько сейчас времени? А то мы все без часов, а я свои часы презентовал Малера. Уж очень они ему понравились. Ну и в знак благодарности я, так сказать, их... Ему подарил. «Вы будете смеяться, Николаш, <с> но я свои тоже. <с> мне же надо было чем-то здесь питаться. Тем более, что вот этот вот пожилой местный житель по имени Бхати очень мне помог и с сердцем, и с моей ногой, ты да вообще очень поправил мне здоровье, за что я ему бесконечно признателен». Данкия бхати Год сёнжоу Юхэт Нагротлват Андреич Спасибо. Ух ты, мать Ну, а, а, а что же мне тут еще Оставалось делать Не все ж тебе языками заниматься Василий Дмитриевич Посойка А что это с нашими, так сказать, конкурентами Где Тельман И это Эльза Батори. Там целая история, ваш бронь. Да, это точно, Василий Дмитриевич Ну, а если коротко, то Местный шаман Малера после ритуала Оставил их у себя в деревне Ну, можно сказать, навсегда Да что вы говорите! Да, да Ну, а поскольку для самого ритуала Нужна была жертвенная нанма той Из-за которой все и началось, то... В нашем случае Эльза и Дашенька поменялись местами Вот Я знал, что этим для Эльзы Батори все закончится Ну а Тельман Что Тельман? Он сам сделал свой выбор в погоне за деньгами, которые оставил прав Да, так точно, Иннокентий Андреевич Ну и теперь Тельман, так сказать, присматривает за Эльзой Под чутким руководством самого Малера Там же, в деревне Как интересно, как же все интересно Ну что, давайте немного передохнем и в путь Теперь одна дорога, домой Конец седьмой части Новые серии скачивайте и слушайте только на fabulanova.ru